топа. Опаздывать нельзя. Нельзя. Миша будет ругаться. Миша не любит ждать. А еще тяпочки корма купить надо. Попросить заехать. Магазин-то совсем рядом с домом. Если выбежать на минутку... На часах четверть двенадцатого. Миша сказал, что будет ждать ее к одиннадцати. И уже верно бесится. Ходит по комнате и на часы смотрит. И считает, считает обороты секундной стрелки. — Какая она у вас, зверуха, симпатичная! Водитель подмигнул в зеркальце, молодой и улыбчивый. Он явно хотел затеять беседу, даже, может быть, попросить номер телефона. Шофер не знает, что мобильника у топочки нет. Ничего нет, кроме забавной зверухи Тяпы которая, усевшись на коленки с интересом глядела вперед, на дорогу. — А вас как зовут? — Топа. Таня. — Красивое имя. А я Серега. — Очень приятно. — Страшно, страшно, страшно. Впереди пробка. Такси застрянет, простоит минут сорок, а то и час. — И Миша дойдет до той стадии бешенства, когда он уже не слушает оправдания и не смотрит, куда бьет. Лишь бы не по лицу. По лицу стыдно. Он однажды как-то задел, пришлось тоником замазывать, а потом врать на работе, что как будто бы у нее сумочку украли. Топочки сочувствовали, а за спиной переглядывались и перешептывались. — Что, нервничайте, спешите? Серега, высунувшись в окно, посигналил, но больше для того, чтобы вообще хоть что-то сделать. Сидеть на месте ему было невыносимо. — Спешу, домой. — Ну так это, тут вроде ненадолго. А мужу скажете, что пробка? — Брату. Неизвестно зачем уточнила топочка и тоже выглянула в окно. Машин впереди и вправду было немного, с десяток. Темные, запыленные, они казались одинаковыми и унылыми. Светофор впереди отчаянно мигал, кто-то с кем-то спорил, а сбоку, прижимаясь к темно-коричневой кирпичной стене дома, ковыляла старуха с авоськой, в которой позвякивали пивные бутылки. Тяпа, высунув морду, грозно гавкнула на старуху. Та погрозила клюкой и выругалась. Миша тоже так ругается, только страшнее. — Вот люди, — посочувствовал Серега. — Сами как скоты, а от животных хотят чего-то. Я, правда, кошек больше люблю, но ваша зверюга прикольная. А за брата не переживайте, брат дождется. Топочка кивнула. — Дождется. Он всегда дожидался. Но если бы у меня была такая сестра, я бы в жизни ее одну из дома не выпустил. Представив, что Миша ходит за ней и вне дома, топочка вздрогнула. — Ничего, все обойдется, она будет свободной, нужно только решить кое-какие вопросы. Миша ничего не сказал, подхватил куртку и, оттолкнув топочку, вышел. А вот Серега ей руку подал, помогая из машины выбраться, и предложил подождать, а она отказалась и номер не оставила. Нет у нее номера, ничего нету, кроме тяпы, и ее скоро заберут.